Глава пятая. Последний штрих. Мистер Крубер облокотился на лопату и утер лоб большим носовым платком в горошину. «Если бы мистер Браун три недели назад мне сказали, что в один прекрасный день у меня прямо тут на улице Порто-Белла будет свой собственный патио, я бы просто не поверил». Проговорил он. «Ведь подумать только», — воодушевленно продолжал антиквар, отряхиваясь от пыли. «Если бы вам...» «Не попался на глаза тостать, а у меня никогда бы и не было никакого потё. А теперь, люб, дорого посмотреть!» На голос мистера Крубера из-за грудок камней показалась мохнатая медвежья голова. Перемазанная цементом шерстка слиплась сосульками, которые напоминали сталактиты на потолке пещеры. Шляпа была покрыта ровным слоем серой пыли, а лапы, которые и в лучшие-то времена не отличались особой частотой, похоже, поочередно побывали в земле и звёздке и цементе. Причём ни по одному разу. Тем не менее, мордочка Падзингтона сияла блаженством. Он отложил мастерок и подбежал к задней двери лавки, чтобы вместе с мистером Крубером полюбоваться результатами тяжелых многодневных трудов. И действительно, за последние две недели задний дворик мистера Крубера применился, точно по волшебству. Все это походило на сцену с превращениями в рождественской пантомиме. А началось все с того, что Падзингтон обнаружил у миссис Браун старый журнал для домохозяек, которым ему попалась очень любопытная статья. Мне говорилось, что в таком огромном городе, как Лондон, пропадает зазря целые уймы свободного пространства, и что, проявив смекалку и не пожалев сил, можно даже мусорную ям превратить в райский уголок. К статье прилагалось несколько фотографий, которые показывали, как взяться за дело. Падзингтона все это так заинтересовало, что он решил показать журнал своему другу. А надо сказать, что... Хотя задний дворик мистера Крубера отнюдь не заслуживал названия мусорной ямы», за долгие годы в нем скопилось немало всякого хлама. И мистер Крубер тут же согласился, что давно пора устроить генеральную уборку. И вот к задней двери его лавки вереницы потянулись тарьевщики, а вслед за ними начали прибывать грузовики, доставляя песок, гравий, щебенку, цемент и другие строительные материалы. Всего и не перечислишь. Мистер Крубер стал закрывать лавку на несколько часов раньше обычного, и посвятил освободившееся время выкладыванию заднего дворика битым камнем. Пазингтон взял на себя обязанности старшего мастера. Он замешивал цемент и заделывал зазоры вкладки. Это занятие ему ужасно нравилось. В дальнем конце дворика мистер Крубер поставил решетку и высадил перед ней ползучие розы, а рядом они устроили альпийскую горку — клумбу, украшенную камнями, которые вскоре уже покрывали всевозможные ползучие растения. Посередине дворика было оставлено место для фонтанчика и бассейна с золотыми рыбками. А у стены дома появилась деревянная скамейка, на которой как раз хватало места для двоих. На ней-то мистер Крубер с Паддингтоном и отдыхали в конце каждого длинного трудового дня и доедали булочки, если те случайно оставались от послезавтрака. «Надо сказать, погода нам подсобила», заметил мистер Крубер, когда Паддингтон сел с ним рядом, и они обозрели результаты своих усилий. В этом году стоит настоящий бабе правда. Без вашей помощи я, наверное, провозился бы до самой зимы. При этих словах физиономия Пазингтона засияла ещё сильнее, потому что, хотя мистер Крубер и был человеком обходительным, у него не в обычае было раздавать незаслуженные комплименты. Мистер Крубер вздохнул. «Ах, мистер Браун», — сказал он, — если на закате, когда тихо подкрадываются сумерки и вокруг мерцают огоньки закрыть глаза и прислушаться к журчанию фонтана, Можно мысленно перенестись в любой уголок мира. И все же чего-то здесь не хватает. Помолчав, закончил он. Падингтон, который задремал и видел во сне, как они с мистером Крубером в теплый летний вечер пьют какао под звездами, мгновенно очнулся. «А чего не хватает?» — спросил он тревожно Он испугался, что ненароком упустил что-то очень важное. «Я даже не знаю», — мечтательным голосом проговорил мистер Крубер. Только чего-то явно не хватает. Нужен какой-то последний штрих, статуя или колонна. Я пока еще не придумал. Мистер Крубер поежился и встал, потому что солнце уже скрылось за крышами соседних домов и повеяло вечерней сыростью. «Придется нам проскинуть мозгами, мистер Браун», — сказал он. «А вот с чего и придумаем. Утро, вечер мудренее». Адриан Крисп. «Садовая скульптура». Прочитала миссис Бёрд. «Господи, что еще удумал этот неугомонный медведь?» Она подняла повыше клочок бумаги. «Я нашла это сегодня утром у него под кроватью. Судя по всему, вырезанная из какого-то журнала, а кроме того, пропал моя лучшая авоська». Миссис Браун отрывалась от шитья. «Это наверняка связано с патио мистера Крубера», — высказала она свое мнение. «Вчера вечером Пазингтон вел себя просто тише мыши, Он сказал, что пораскинет мозгами, а потом искал по всему дому мои ножницы. Миссис Бёрд пожала плечами. «С этим медведем в обычные-то времена неприятности не обернешься», заметила она хмуро. «А если он еще и пораскинет мозгами, так и вовсе жди беды». «Да куда он подевался?» «Пошел куда-то», — туманно отозвалась миссис Браун и поглядела на вырезку, которую ей передала миссис Бёрд. «Покупаем и продаем изделия...» «Из камня всех видов и размеров». «М-да». «Вот это всех размеров меня больше всего пугает», — вставила миссис Бёрд. «Кончится тем, что бедный мистер Крубер заполучит свой задний двор статую герцога Веллингтона». «Надеюсь, что нет», — попыталась успокоить ее миссис Браун. «Статую даже Паддингтон не сумеет затащить в городской автобус». «По крайней мере», — добавила она не очень уверенно, — «Я думаю, что не сумеет». А Падзингтон, который понятия не имел, какая сложная сыскная работа идет на улице в сад, стоял и в полной растерянности оглядывался по сторонам. Он попал в какое-то колдовское место. Признаться, он никогда еще не видел ничего, даже отдаленно похожего на магазин мистера Криспа. Начать с того, что весь товар находился в запущенном саду, за дряхлой развалюхой, стоявшей неподалеку от дома Браунов. Повсюду, куда ни глянь, громоздились статуи, скамейки, колонны, столбики, обелиски, каменные звери и невесть, что еще. Даже сам Адриан Крисп, который бродил вслед за медвежонком по запутанным дорожкам, явно не очень четко представлял, что у него где. «Спешить некуда, уважаемый», — проговорил он, утирая лицо шелковым платком, когда они в третий раз вернулись на то же место, с которого начали. Многим из этих поделок уже не одна сотня лет, еще и часть к другой. Они уж точно протянут, так что любуйтесь свое удовольствие». Паттингтон поблагодарил мистера Криспа и задумчиво уставился на двух каменных львов, стоявших неподалеку. Он приметил их, как только вошел. Примерно такую штуку ему и хотелось. «Пожалуй, я возьму вот этих, мистер Крисп». Решился он, наконец, и полез в потайной кармашек своего чемодана. Адриан Крисп проследил направление его взгляда, а потом перевернул и ярлычок, прикрепленный к уху одного из львов. Э, «Я не вполне уверен, по силам ли вам такая покупка», — сказал он с сомнением. «Видите ли, парочка тянет на пятьсот семьдесят фунтов». Пазингтон примолк, пытаясь сообразить, сколько весят пятьсот семьдесят банок мармелада сразу. «Я иногда, таская миссис Бюрт, вот такие тяжеленные сумки», — сказал он, подумав. Адриан Крисп неловко улыбнулся. «Ах ты, Господи!» — вздохнул он. Боюсь, мы не совсем правильно друг друга поняли. Я имел в виду не вес, а цену. — Сто семьдесят фунтов! — скричал Пазингтон, чуть не сев на землю от удивления. Мистер Крисп поправил галстук бабочку и, заметив удрученный вид медвежонка, легонько кашлянул. — Я мог бы уступить вам маленького, плавно, всего за сотню фунтов, — сказал он без особого энтузиазма. У него, правда, хвост отвалился, зато дешево. Если бы я рассказал вам, откуда он ко мне попал, вы бы рот раскрыли от удивления. Но у Падзингтона рот и так уже раскрылся шире некуда. Он сел на чемодан и горестно уставился на мистера Криспа. — Да, похоже, этим вас не соблазнишь. Стараясь не терять бодрости, проговорил мистер Крисп. — А а сколько примерно вы рассчитывали заплатить? — Я думал ложиться в десять пенсов с проблеском надежды поведал Паддингтон. «Десять пенсов!» Тут уж рот открылся у Адриана Криспа, и даже шире, чем у падингтона «Но я могу заплатить целых сорок, если потрачу булочные деньги», поспешно добавил медвежонок. «Не лезь попусту вон из кожи, медведь», проговорил мистер Крисп, аккуратно стряхивая павшие листья со своих замшевых ботинок. Теперь он глядел на Паддингтона без всякого почтения. «Тут себе благотворительный базар. Я потратил целую жизнь на то, чтобы собрать эти произведения. И не могу отдавать их кому попало за бесценок». «Ну, у меня только сорок пенсов», — твердо сказал Паддингтон. Адриан Крисп шумно вздохнул. «Если хочешь, могу подобрать себе за эти деньги парочку кирпичей», — съязвил он. «Разумеется, без доставки надо, но...» Тут он осёкся, потому что перехватил взгляд падингтона самый что ни на есть суровый. «Ну...» Мистер Крис пуныло огляделся и вдруг заметил, прямо за спиной медвежонка нечто такое, отчего лицо его просветлело. «А вот это, пожалуй, подойдёт», — воскликнул он. «И это я могу с лёгким сердцем отдать за сорок пенсов». падингтон тоже повернулся и поглядел. «Спасибо вам большое, мистер Крисп», — сказал он не вполне уверенно. «А что это такое?» «Что это такое?» Мистер Крисп, похоже, слегка смутился. «Ну, знаешь, оно, наверное, от чего-нибудь отвалилось в давние-давние времена. Я не могу сказать, от чего именно. Да и вообще, друг мой косолапый, за сорок пенсов не спрашивают, что это такое». «Ты так должен благодарить меня за столь великое одолжение». Паддингтон, конечно, понимал, что ударённому коню в зубы не смотрят, а кроме того, одолжение действительно было немаленькое во всех смыслах. Со стороны оно напоминало футбольный мяч и такая здоровенная каменная кругляшка. Поэтому медвежонок поскорее отчитал 40 пенсов и вручил их мистеру Криспу, боясь, что тот передумает. «Ну и тебе спасибо», — сказал мистер Крисп, Без особой радости принимаю медвежонка горстку липких монет. Несколько пятипенсовых, несколько двухпенсовых и целую россыпь пенсовиков. Тут он заметил, что Паддингтон принялся упаковывать свое приобретение. «На твоем месте я не стал бы», — начал был он, но было уже поздно. Не успел он договорить, как раздался зловещий треск. Паддингтон выпрямился, горестно глядя на матерчатые ручки, оставшиеся у него в лапе, и на драные лоскутя, придавленные шаром. «Это была любимая авоська, миссис Бёрд!» — воскликнул он возмущенно. «Я тебя предупреждал, медведь», — заметил мистер Крисп. «Считай, что эта штука досталась тебе за бесценок. Тут одна увес на все пять фунтов. Погоди-ка минутку, я помогу тебе выкатить ее на улицу». Паддингтон наградил продавца еще одним суровым взглядом. «Поможете мне выкатить его?» Повторил он неуверенно. «Но как же я дотащу его до улицы порто -Белло? Мистер Крисп тяжело вздохнул. «Если хочешь, могу дать тебе картонную коробку», сказал он не без ехидства. «Но к покупкам дешевле пятидесяти пенсов бечевки у нас не полагается». Похоже, мистер Крисп был уже по горло сыт клиентами-медведями. И когда спустя несколько минут им удалось выволочь одолжение на улицу, он захлопнул дверь с весьма решительным видом заложил ее изнутри засовом. Паддингтон перевел дух, положил чемодан поверх коробки, а потом, крепко обхватив и то, и другое двумя лапами, вихляющей походкой двинулся в сторону улицы Порто-Белла. Даже среди прочих садовых скульптур мистера Криспа шар казался довольно крупным. На улице же выяснилось, что он велик непомерно. Паддингтону то и дело приходилось останавливаться, чтобы передохнули лапы. Один раз он случайно наступил на решетку возле магазинной витрины и чуть было не свалился и не прибил стекла. Словом, он страшно обрадовался, когда в очередной раз, выглянув из-за своей ноши, он увидел невдалеке небольшую очередь и знакомую табличку «Лондонский автобус». Едва он встал в очередь, как подкатил автобус, и сверху донесся голос кондуктора, призывающий пассажиров поторопиться. «Давай-ка поживей», — сказал какой-то дяденька, приходя по на помощь. он там впереди свободное место». Медвежонок не успела глазом моргнуть, как его впихнули в автобус, а то сердобольные руки доставили следом его коробку и утвердили в проходе у самой кабины водителя. Только Паддингтон приподнял шляпу, чтобы поблагодарить за помощь, как автобус дернулся и покатил дальше. Паддингтон рухнул на сиденье, утирая лоб, но тут же в изумлении уставился в окошко. Да и был чему удивляться. Погода стояла тихая и ясная, снаружи почему-то донесся громкий раскат грома. Секунды две гром звучал совсем близко, и Паддингтон даже задрал голову в надежде увидеть еще и молнию. Но на небе, как выяснилось, не было ни облачка. Тут по лестнице простучали тяжелые шаги, и из верхнего салона явился кондуктор. «Ма послышался через секунды его ошарашенный голос. «Это еще что такое?» Паддингтон обернулся, чтобы узнать, в чем дело, и тут у него чуть глаза не вылезли на лоб. Только что коробка, целенькая и безвредная, аккуратно стояла у его ног. Теперь же в боку у нее зияла дыра. А самое ужасное, круглое одолжение лежало в другом конце прохода. «Твое!» — коротко поинтересовался кондуктор, выразительно ткнув пальцем сначала в каменный шар у своих ног, а потом в Падингтона. «Кажется!» — уклончиво ответил медвежонок. «Только медвежьих каменек мне не хватало!» С неудовольствием проговорил кондуктор и выразительно ткнул пальцем в инструкцию себя над головой. «Вон, тут ясно сказано, пассажиры могут оставлять багаж под лестницей только с разрешения кондуктора. Ну, а я тебе никакого разрешения не давал. И не дам, хоть ты тресни. Эта штуковина так мне любимую мозоль отдавила». «Это не медвежья каменюка», — запротестовал Падзингтон. «Это последний штрих». Кондуктор протянул руку и позвонил в звонок. «Вот я тебя самого сейчас заштрихую, если будешь перерекаться», — посулил он. «Давай-ка слезай, по-добру, по-здорову». Похоже, кондуктор собирался высказать еще целый ряд соображений о медведях-пассажирах вообще и о пазингтоне с его каменюкой в частности. Но тут слова застряли у него в горле. Дело в том, что едва автобус затормозил, камень покатился по проходу обратно и громко бухнул в стенку кабины. Водительском окошке мелькнула сердитая физиономия. Автобус снова тронулся, шар снова покатился по проходу и снова наехал на кондукторскую мозоль. «Ну все, хватит!» — заорал тот приплясывая, пытаясь дотянуться до звонка. «Мы и так уже проскочили одну обязательную остановку и две по требованию». Не успел он договорить, как камень снова сорвался с места, заурчал и бухнул в водительскую стенку, покрыв гул возбужденных голосов. Секунды на две автобус буквально встал на дыбы, точно одна его половина приросла к месту, а другая рвалась вперед. Потом, скрипнув тормозами, он замер у обочины, в салон тут же ворвался разъяренный водитель. «У тебя что, двадцать семь пятниц на неделе?» Набросился он на беднягу кондуктора. «То он звонит, чтобы я остановился, то стучит, чтобы ехал дальше, потом опять зынь потом снова бух. Я тут зачем, крутить баранку или твой концерт слушать?» «Я-то тут при возмутился кондуктор. «Я, что ли, стучал тебе в дверь? Да это вон тот негодный медведь со своей каменюкой». «Медведь с каменюкой?» — недоверчиво повторил водитель. «Какой еще медведь?» Кондуктор поглядел на переднее сиденье и даже побледнел от расстройства. «Только что был здесь», — сказал он. «И при нем эта круглая каменюка, которая каталась по всему проходу». И тут он торжествующе завопил. «А, вот он, где я ж тебе говорил!» И он указал вдаль на дорогу, где мохнатая фигурка поспевала вдогонку за круглым серым предметом, который, виляя, катился под уклон. «Каменюк, наверное, выпало, когда ты остановился», — пояснил кондуктор. «Его счастье, если он поймает ее до улицы Порто-Белла», — заметил водитель. «Ну, как эта штуковина врежется в какую-нибудь тележку с товаром?» медведя горестно воскликнул кондуктор, пораженный еще одной нерадостной мыслью. «Он ведь даже не заплатил ни за проезд, ни за провоз своей каменюки!» Паддингтон и мистер Крубер удобно устроились на скамейке в патио. Паддингтон изрядно притомился после утренних приключений и страшно обрадовался, когда перед ним появился подно с двумя чашками какао и булочками. Мистер Крубер буквально оторопел, когда Паддингтон вручил ему свое приобретение. «Никогда еще я не получал такого замечательного подарка, мистер Браун», сознался он, а тем более такого неожиданного, и как только вы умудрились дотащить его сюда. «Это было нелегко, мистер Крубер», — сознался Пазингтон. «Я чуть было не вылез вон из кожи». «Каков, однако, этот кондуктор? Надо же обозвать такую вещь каменюкой», — проговорил мистер Крубер, глядя на каменный шар. «Мистер Крис, по-моему, и сам толком не знал, что это за штуковина», — заметил Паддингтон. «Он только сказал, что отдает ее по дешевке». «Думает, правда», — кивнул мистер Крубер. Он еще раз внимательно осмотрел камень и погладил одну сторону, которая казалась чуть более плоской, чем остальные, и была обведена низеньким бортиком точно под нос. «Знаете, что это, по-моему, такое, мистер Браун?» Паддингтон помотал головой я думаю это древнеримский столик для какао торжественным голосом произнес мистер крубер древнеримский столик для какао опешил Паддингтон. ну может и не совсем древнеримский», — справедливости ради уточнил мистер крубер но одно точно, эта штука очень старинная и лучшего применения ей не найти он взял кофейник до краев наполнил обе чашки дымящимся какао и аккуратно поставил их на плоскую поверхность каменюки. К изумлению медвежонка чашки встали, как влитые. «Вот», — довольным тоном проговорил мистер Крубер, «лучшего последнего штриха, мистер Браун, желать не приходится. Не найдешь и в тысячу лет».